Глава пятнадцатая. «Понятия не имею, кто вы все такие», — говорил далекий голос. «И в какие игры вы играете, но это не моя дочь». «Некоторым важным образом», — ответил другой, кажется знакомый, — «вы более чем правы». «Что это, по-вашему, должно означать? И почему вы не одеты?» «У кого-нибудь есть что-нибудь подложить ей под голову?» — вмешался третий голос. «А, это мальчик, который пришел её убить». «Мама», — Сара села слишком быстро. Перед глазами все закачалось, и их пришлось закрыть, чтобы снова не отрубиться. Когда Сара их снова открыла, она сидела на дороге, по которой, кстати, с самого их появления здесь не прошло ни единой машины, а над нею возвышался Малкольм, помогая сохранять вертикальное положение. При виде него она отшатнулась и попыталась отползти. «Мам!» — Сара зарыскала глазами по сторонам, ища ту женщину, ее лицо. Лицо, которого она не видела с тех самых пор, как... «Ты жива!» — воскликнула Сара. «Что еще значит «жива»?» — возмутилась та. «Естественно, я жива, и не смей звать меня мамой!» Сара едва могла вздохнуть. Из всех случившихся за сегодня невозможных вещей это было самое невозможное. «Ты же умерла!» — против воли вырвалась у нее. «С чего это ты решила, что со мной можно так разговаривать?» — парировала женщина, явно напуганная и разгневанная. «Как ты вообще смеешь такое говорить женщине, — у которой в целом мире никого нет. — Мы не здешние, — вставил Казимир. — Это ты умерла, — женщина ткнула в Сару обвиняющим перстом. — Ты! — Чего? — взвелась Сара. — Не знаю, кому пришла в голову такая, такая жестокая, — женщина попятилась еще дальше, — и что это вообще была за штука, которая вот только что тут пролетела? — Дракон, — сказала Сара, — Словно никак не могла взять в толк, что тут такого. Ну, подумаешь, дракон. Она и правда не могла. «У них тут нет драконов», — сказал негромко Казимир, обращаясь лично к ней. «Что? Нельзя же вот так взять и не иметь в мире драконов. Это все равно, что не иметь, ну, свиней». «Кстати, вот свиней я как раз чую», — заметил Казимир. «Но единственный дракон здесь был тот, который только что пролетел мимо». а до ее прибытия нет ни одного, ноль, ни следа в воздухе, ни дуновения. «Ну, так это здесь», — предположила Сара. «Мир-то большой». «Вы все спятили», — женщина подняла свой велосипед, «и я не желаю иметь к этому никакого отношения». «Мам, подожди, пожалуйста», — начала Сара. «Я тебе не мам». Тут Сара разрыдалась. «Сначала отец». «Ох, нет, не отец». Сначала был Джейсон, но кто его знает, как давно в прошлом начались эти «сначала»? Когда дракон сказал, что за ней идет убийца? Когда рак сажал ее маму заживо? Или первым был город, в котором ни у кого не было такого цвета кожи, как у нее? С чего все началось? И когда теперь закончится?» «Моя дочь умерла». С каждой секундой женщина злилась все больше. «Да как ты только смеешь! Как смеешь порочить ее память! И тебе не стыдно?» «Позор тому, кто тебя надоумил! А ты, изволь немедленно одеться!» Это она переключилась на Казимира. «Зачем?» — удивился он. «Источник тепла у меня при себе». Женщина решительно взгромоздилась на велосипед. «Нет, пожалуйста, подожди!» — крикнула Сара вслед, но та не остановилась. Наоборот, наддала, педали закрутились быстрее. И все-таки на мгновение Сара догнала ее, поравнялась. Женщина бросила на нее еще один взгляд. Глаза в пол лица, но затем решительно устремилась вперед. И отстала Сара лишь потому, что увидела — женщина тоже плачет. «Нам придется ее остановить», — сказал позади Казимир. «Оставь ее в покое». Сара пружиной развернулась к нему. «Не смей даже приближаться к ней». «Я не про нее». «Он про Метео объяснил Малкольм. «То есть про дракона?» — осведомилась Сара. Вот про того громадного дракона, который мог испепелить нас в пыль и глазом не моргнуть. — Ага, и растоптать в кровавую кашу, — кивнул Казимир, — и разорвать на мелкие неаккуратные кусочки. Право вас, мелких людишек, драконам так легко убить, и почему-то за долгие-долгие годы так никто и не пострадал. — Это моего довода не опровергает. — Она попытается разрушить и этот мир, — подал голос Малкольм, — снова очень тихо. Совсем не похоже на того целеустремленного, уверенного в том, что делает мальчишку, который явился к ним на ферму, с намерением всего-навсего убить одну девочку и уничтожить один спутник. «Она не попытается», — покачал головой Казимир. «Она этого добьется». «Она просто один дракон», — возразила Сара. «Да, большой, но остальные драконы». «В этом мире нет никаких остальных драконов», — заорал Казимир. «Ой». Сара впервые услышала... как он повышает голос и поняла, что подо всей бравадой, подо всей снисходительностью драконом владел ужас, все то же, что при виде Малкольма с его когтем. «Я бы учу другого дракона, даже если бы он прятался в глубокой пещере на обратной стороне планеты. Говорю тебе еще раз, здесь нет других драконов!» «Такого в пророчестве не было», — пробормотал Малкольм с совершенно потерянным видом. «В пророчестве вообще много чего не было». холодно отрезал казимир но как здесь может не быть драконов сару и саму будто обокрали в этом нет никакого смысла местное население сказала бы то же самое о мире в котором драконы есть сказал казимир оглядываясь и даже не замечая как на его ничем не прикрытую кожу падает снег в этом мире отсутствует в драконе магия кроме той что есть во мне и в ней он горько нахмурился «Это похоже на мир, где нет музыки». «Вот почему ты превратился в человека», — догадалась Сара. «Этот мир не понял твою форму». «Именно». «Но это не может быть правдой. У нас над головой только что пролетел гигантский огнедышащий дракон». «В том мире она была человеком», — сказал Малкольм. «Но мы в драконов не превратились». Казимир выглядел еще несчастнее его. «У меня объяснения этому нет», — заявил он, Но прозвучало это почему-то так, словно объяснений у него, конечно, нет, но только такого, которым он готов поделиться с другими. Как бы там ни было, она очень скоро будет знать то же, что знаем мы, что она единственный дракон в этом мире и что шпора до сих пор у нас. Если она решит, что мы все еще можем пустить ее в ход, то непременно явится за нами, а если выяснит правду, что гораздо более вероятно. «Ее кровь», — вмешался Малкольм, — Единственное, что может шпору оживить. Ты об этом? Значит, мы окажемся в еще большей опасности, чем сейчас. Казимир сложил ладони, не столько молясь, сколько думая. Пророчество. Фу! — скрикнула Сара. Не желая больше ни слова слышать об этом вашем пророчестве. Пророчество гласит, что ты не дашь ей уничтожить мир. Ну, с этим как бы ничего не вышло, верно? Сара схватилась за голову. С меня довольна. Я просто хочу, чтобы ты все это прекратил, чтобы все это ушло, исчезло». И в первый раз с тех пор, как она вообще его знала, будь он хоть дракон, хоть человек, Казимир посмотрел на нее почти с сочувствием. «Единственное, что может отправить нас обратно, это Шпора. Она у нас, но воспользоваться ей мы не можем». «Так пусть твой дракон ею воспользуется, или добудь ее кровь, или еще что». «Воистину». А еще мы не дадим ей уничтожить эту планету. — Так мы теперь еще и планеты спасаем, — саркастически улыбнулась Сара. — Почему бы тогда еще и не нашу, так за компанию? Мы заставим ее доставить нас назад и признаться, что это все она. — Не станет она ни в чем признаваться, — покачал головой Малкольм. — Она тебя просто убьет, не успеешь ты рта раскрыть. — А ты разве не хочешь помочь тому мальчику, который с тобой приехал? — вызверилась на него Сара. Он ведь все еще там. Малкольм бросил на ее взгляд плавящийся от неизбывного чувства вины. Хочу, очень хочу. Я... я любил его. Тут уже смутилась Сара. Как? Как брата? Нет, не как брата, вздохнул Казимир. Он сейчас там один, продолжал Малкольм. И все это сделал с ним я. Нет никакого смысла стоять здесь и разлизывать раны, сказал Казимир. Вы оба кого-то потеряли. Это очень прискорбно, но здесь уже ничего не изменишь. Единственное, что мы еще можем сделать, это найти дракона. Судя по весу, она полетела на вершину горы Рейнир. Сара посмотрела в ту сторону, где, предположительно, находилась гора. Мы что же, пойдем туда? Если придется, да, — пожал плечами Казимир. Но, полагаю, она сама нас найдет. И убьет, — добавил для полноты картины Малкольм. «Я все-таки тоже дракон», — продолжал Казимир. «Я знаю наш образ действий и, возможно, знаю, как с ней бороться». «Бороться с ней дело одно», — упрямо сказал Малкольм, «а вот победить совсем другое». «У тебя что, есть план, ассасин?» — почти прикрикнул на него Казимир. «Для тебя она помнится была любящей Митерой Тей». Малкольм горестно опустил голову. «Для меня она всегда была просто человеком». «У вашего вида вечно в ходу легенда о людях, под шкурой которых на самом деле скрывался дракон!» В доказательство Казимир ткнул пальцем в свою собственную шкуру. «Может быть, она так сильно этого хотела?» — вздохнул Малкольм. «Может, всей душой верила, что...» «Теперь-то какая разница?» — с горечью перебила их Сара. «Она дракон, а с драконом я драться не подписывалась». «А придется», — возразил Казимир. «Это было предсказано». «А что я сначала увижусь и поговорю с собственной матерью? Предсказано было?» Язвительно осведомилась Сара. И была такова. Казимир проводил ее взглядом и скрестил руки на груди. «Интересно, что дальше-то будет?» Убийца подошел поближе, тоже глядя вслед девочки. «Ты что-то задумал», — негромко сказал Малкольм. «Есть некий шанс, но он тебе не нравится, и рассказывать о нем ты не пожелал». «Совершенно абсурдный», — буркнул Казимир. «Такого просто не может быть!» Малкольм протянул ему коготь. «Не может быть? Вот это оторвали у самой богини. Предположительно?» «Не предположительно», — твердо сказал Казимир и добавил, помолчав. «Когда красный дракон проходил через дверь и был еще женщиной, я заметил, у нее рука была в крови». «Да», — кивнул Малкольм во время битвы, перед тем, как мы все оказались здесь. Он умолк. «Да?» — Прости, твоя нагота отвлекает. — Вы люди такие нелепые! — Казимир закатил единственный глаз. — В битве, которая была на той стороне только что, — снова начал Малкольм, громче на этот раз, — Я опустил в ход свои парные клинки. Отсек ей указательный палец. Казимир посмотрел ему в глаза и медленно опустил взгляд снова на коготь, как за ручку Малкольма отвел. Коготь с указательного пальца самой богини. «Вот черт!» — только смог сказать убийцам.